Глава 51. 10 Десять минут спустя По уже был в дороге. Дождь прекратился, но облака висели низко. Он подъехал на своей маленькой арендованной машине, той, о которой Уордл не знал, к первому почтовому ящику, который не был охвачен системой видеонаблюдения, и опустил туда конверт со смартфоном. «Пусть Уордл прокладывает свой ложный след». После этого он развернул машину и направился обратно в сторону Хердвик Крофта. Но домой он не собирался. Ему нужно было обосноваться где-то поблизости, и он знал, кто ему поможет. Флин ждала на обочине дороги. Ей хотелось удостовериться, что его убежище достаточно надежно. Еще ей нужно было знать, как быстро туда добраться, если возникнет необходимость. Она взяла с собой одноразовый телефон, а свой оставила Брэдшоу. По не отпускало ощущение, что они попали в фильм о Джейсоне Борне. Это было бы весело, если бы не было так серьезно. По проехал по грязной фермерской дороге, припарковался и вышел. Флин вышла вслед за ним. В последний раз, когда он был в этом дворе, там стояли четыре машины. Теперь только две. «Мерседес Томаса Хьюма» и «Красный Форд Фокус». Попа стучал в дверь. Флинн встала рядом с ним. Виктория Хьюм, похоже, убиралась. Ее волосы были стянуты в узел, рукава закатаны, на ней были желтые резиновые перчатки. «Вашингтон?» — сказала она. «Вы за Эдгаром?» Флинн удивленно подняла брови. «Вашингтон?» Тот пожал плечами и слегка покраснел. Флин не знала, что он обнаружил причину, почему ему дали такое имя, и по-прежнему считала, что он его ненавидит. Виктория окинула Флина беспокойным взглядом. По осознал, почему. Ее отец обидел его, и теперь он пришел сюда с женщиной в строгом костюме в тонкую полоску, до кончиков ногтей, похожую на адвоката. «Мне нужна ваша помощь», — сказал он. Познакомив женщин, По объяснил, что ему нужно спрятаться в месте, о котором никто не знает. Он не будет делать ничего противозаконного, и она в любой момент может попросить его уйти. Та махнула им рукой и повела на кухню, большую, оснащенную газовым нагревателем. Большую ее часть занимал дубовый стол размером с гаражную дверь. Чайник уже закипал, и она разлила чай по трем чашкам. Потом задала штук шесть содержательных вопросов. На одни они ответили, на другие — нет. В заключении По сказал, что она имеет право не помогать ему, если ей неудобно. «Учитывая обстоятельства, это меньшее, что я могу сделать», — ответила Виктория. Флинн снова растерянно посмотрела на По. О его недавних проблемах с жильем она тоже не знала. «Спасибо», — поблагодарила она. «Он может оставаться здесь столько, сколько нужно. Кажется, он приличный человек». «А, так вы недавно познакомились?» Невнятный ответ По заглушил звонок. Он напрягся, пока не понял, что это одноразовый мобильник Флин, и значит, звонит Брэдшоу. Флин ответила на звонок и нахмурилась. «Это Тилли». Она отвела мобильник чуть в сторону. «Она говорит, что отправляла тебе по почте отчет, о котором ты просил». «Какой отчет?» — удивился По. Он не помнил, чтобы просил ее о чем-нибудь, чего она еще не сделала. «Какой отчет, Силли?» — спросила Флин и снова посмотрела на По. «Что-то, связанное с трюфелями?» «Конечно. Вопрос, как Китону удалось найти трюфели, волновал его, пока не появились более неотложные задачи. Скажи ей, что я прочту, когда у меня будет время». Флин повторила его слова и смерила похмурым взглядом, как бы спрашивая, почему я? «Да, Тилли», — она вздохнула, — «теперь можешь положить трубку». Когда Флин ушла, Виктория проводила По в комнату, которую ему отвела. Она располагалась в старой пристройке. Обстановка была самая простая — двуспальная кровать, прикроватная тумбочка и шкаф. «Попасть сюда можно было только через отдельный вход. По всей видимости, здесь жили наемные рабочие», — предположил По. «Это была комната для сна, и не более того». «Я приведу вам Эдгара». Вернувшись с перевозбужденным спаниелем, Виктория вручила ему листок бумаги. «Код Wi-Fi, объяснила она, — и коснулась стены. «Мне кажется, сигнал достаточно сильный, чтобы пройти через нее». По поблагодарил Викторию. Он открыл планшет, который одолжил ему Брэдшоу. Ввел код. Сигнал действительно был сильным, и письмо Брэдшоу быстро загрузилось. У него была проблема. По работал детективом достаточно долго, чтобы знать, что прямой вызов иногда может означать 72-часовую смену вдали от дома. В его отделе темп работы был чуть более размеренным. Но все же он так и не отвык от привычки всегда держать на готове собранный рюкзак. Едва добравшись до Камбрии, он упаковал вещи и положил в багажник арендованной машины. Проблема же заключалась в том, что действовал он на автопилоте. Положил несколько бутылок с водой, продукты долгосрочного хранения, запасную одежду, фонарика батарейки, судебно-медицинские перчатки, Вещи, которые могли ему понадобиться для длительного пребывания на месте преступления. Тот же список, что служил ему годами. Но он не взял с собой очки для чтения. Он еще не настолько к ним привык, чтобы добавить их в список. Ощупав верхний карман куртки, он убедился, что их там нет. И вспомнил, что оставил их на столе, выходя из зеленой комнаты. Вот черт! Текст был слишком маленьким. А когда он попытался приблизить его пальцами, как это делала Брэдшоу, ничего не вышло, и он в отчаянии швырнул планшет на кровать. Слабый шум с другой стороны стены напомнил ему, что он тут не один. Если бы Виктория согласилась распечатать письмо на листе формата А4, он, несомненно, смог бы щурить его прочитать. Но сначала душ. Виктория улыбнулась, когда он, постучав, вошел на кухню. Она уже закончила уборку и теперь что-то готовила. «Я хотела спросить, может, пообедаете со мной, Вашингтон? У меня в духовке баранина в горшочке». По хотел сказать, что недавно завтракал, но желудок свело спазмом, пересилившим голос разума. Он уже очень давно не ел баранины в горшочке. «Буду счастлив, Виктория. Спасибо». Он сел за стол... И Виктория положила ему щедрую порцию. Наклонившись, повдохнул пьянящий аромат. Это было божественно. Он поднес к рту ложку блестящей баранины, сочной кровяной колбасы и золотистых ломтиков картофеля, закрыл глаза и стал наслаждаться блюдом. Оно было просто восхитительно, намного вкуснее всего, что он ел в сливе и терне. Вскоре тарелка По опустела, и Виктория положила ему еще. Когда он съел три порции, она налила им по чашке чая, и они молча пили. Наконец По спросил. «Виктория, у вашего отца был принтер. Мне нужно распечатать один документ у меня с планшета». Она покачала головой. «Не было. Только Wi-Fi, чтобы он мог управлять учетными записями фермы». «Твою ж мать!» Заметив его разочарование, она предложила. «Но я чуть позже еду в Кендалл и могу там его распечатать». По вздохнул, поблагодарил ее и покачал головой. «Насколько важным мог быть этот документ о трюфелях?» Вновь повисла тишина. Наконец, По нарушил ее. «Вы кое-что обо мне знаете. Ну, по крайней мере, о моих предстоящих проблемах с жильем. А я о вас не знаю почти ничего». «Да, в общем-то, мне и сказать нечего». Устроившись в удобном кресле, По слушал рассказ Виктории о детстве на ферме. О том, как расстроился Томас, когда ни она, ни ее сестры не захотели продолжать семейную традицию и работать на земле. Она покинула дом последний, но уехала дальше всех. В Чудли в Деване, где стала учительницей. «Мне там нравится, но теперь я вернулась сюда и не уверена, что хочу уезжать. Раньше меня не привлекало лесное хозяйство, но теперь я стала старше. Может быть, вот чем мне теперь стоит заняться — продолжить дело отца?» Познал, что она имеет в виду. Камбрия проникала в кровь так, как не могли проникнуть другие графства. Особенно это ощущалось, когда весна молодости заканчивалась — и жизненные приоритеты изменялись. Как бы то ни было, вернулась она к интересующей его теме. «Что это за документ, который вам нужно распечатать?» По рассказал ей об отчете и о том, что забыл очки. «У папы был компьютер. Если вы отправите мне документ по электронной почте, вы сможете прочитать его на большом экране». По замялся. Он сомневался, что в отчете о грибах будет что-то конфиденциальное, но ему не разрешали отправлять зашифрованные файлы в незащищенные сети. Брэд Шоу однажды попыталась объяснить ему почему. Кажется, это было как-то связано с троянскими конями. Он почти сразу же перестал слушать, поэтому так и не узнал, отчего военная тактика героев греческой мифологии не позволяет ему пересылать электронные письма. Но, наверное, она знала, о чем говорит. «Я не могу. Я боюсь». Признался он, но тут ему пришла в голову спасительная мысль. «Но, может быть, почитайте мне вслух».